Лиль Маратович засмеялся. «Рама!» — ответил он. «Иштар так шутит, и я даже не знаю, как относиться к твоему легкомыслию. В нашем мире не все так просто, как тебе представляется. А какие сложности?» «Сейчас узнаешь. У тебя конфета смерти с собой?» «А зачем?» — встрепенулся я. «С собой или нет?» и я отрицательно покачал головой.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 Произошло что-то неожиданное. «Ну, кто?» спросил Андриль Маратович. «Слушай», сказал Мардук Семенович, вообще труба! Они Семнюкова выбрали, замминистра!» «Бля...» пробормотал Андриль Маратович. «Вот только этого не хватало!» «Ну, попали!» «Что такое?» спросил я испуганно. «Так», сказал Андриль Маратович, Отдавай конфету. А, ты съел уже. Не бойся, не бойся. Шучу. Слушай, ты его только не до конца убивай, ладно? А то мы понесем тяжелую трату. Лебединого озера по телевизору, конечно, не будет, но человек все равно заметный. И я никого не собираюсь убивать. Мне бы самому в живых остаться. А можешь, в принципе, и убить, продолжал Энлиль Маратович.